Глава седьмая. Наступил понедельник. Мираслава набрала номер домашнего телефона Костяных. Трубку подняли после третьего гудка. По короткому "Алло" Мираслава постаралась угадать, кто ее снял. Голос звучал довольно молодо, но сердце ей подсказывало, что это мать Саши Костяной, Татьяна Прокопьевна. Здравствуйте, проговорила Мираслава. Я хотела бы поговорить о Саше. В трубке воцарилось ошарашенное молчание, и минуту спустя раздалось: "А Саша? Но Саши нет. Я знаю. Кто вы? Детектив Мираслава Волгина. Детектив, у вас есть новости? Вы нашли убийцу? Мираслава догадалась, что Костина приняла ее за сотрудника полиции. Переубеждать ее она не стала, опасаясь, что Татьяна Прокопьевна просто положит трубку. Некоторые новости есть", осторожно сказала Волгина. Я могу подъехать к вам. Да, как да? Сейчас. Приезжайте, я буду дома. Мираслава добралась до Костинах довольно быстро. Двери ей открыли почти мгновенно и предложили войти. Оказавшись в полумраке гостиной, Мираславе больше всего хотелось попросить хозяйку раздвинуть шторы и впустить в комнату свет. Но вместо этого она опустилась на указанный ей диван и тихо спросила. Вы мама Саши, Татьяна Прокопьевна Костина. Женщина молчаливнула. А я детектив Мираслава Волгина. Она развернула удостоверение, но Костина отстранила ее руку и спросила: «Какие у вас новости? Что нашла полиция?» Обманывать убитую горем женщину Волгина не стала. Я не знаю, что именно к этому времени по вашему делу известно полиции. Татьяна Прокопьевна посмотрела на нее с удивлением. То есть? — Я частный детектив. — Не понимаю. — Я веду дело, которое почти уверенно связано с вашим. — Вы обманули меня, чтобы... — Нет, не дала договорить ей Мирослава. — Я вас не обманывала. Я действительно уверена, что гибель вашей дочери связана с делом, которое я расследую. — Уходите, — крикнула Костина и, внезапно обмякнув, прошептала. — Пожалуйста. — Если я уйду, — вздохнула Мирослава. то, возможно, вы никогда не узнаете, кто погубил вашу дочь. Уходите, у нас нет денег на частного детектива. Я не требую с вас денег. Предлагайте благодворительность. Горько усмехнулась женщина. Нет, просто я сама в этом заинтересована. Вот как. Разрешите вам не поверить. Разрешаю. Только помогите мне. Я вам? Да. Вы мне? Вероятно, что-то решив про себя, Костина вздохнула и сказала. Спрашиваете, но сначала скажите, что у вас за новость. Погиб Мирцевалов Анатолий Дмитриевич. Это имя мне ни о чем не говорит. Он так же, как и ваша дочь, выпал из машины, и у полиции есть предположение, что его вытолкнули, или он сам выбросился. Костина нервно пожала плечами. Простите меня, проговорила Мираслава осторожно, но я должна задать вам один болезненный вопрос. Задавайте, одними губами ответила женщина. «Вы не заметили на лице своей дочери выражение ужаса или отвращения?» «Нет, ничего такого», – покачала головой Костина. «Но я думаю, что Саша...» – Татьяна Прокофьевна тихо всхлипнула. Саша испытывала в последние мгновения своей жизни отчаяние и страх. Мирослава не стала спорить. Ведь говорят же, что материнское сердце чувствует. «А почему вы об этом спросили?» Мать Мирцалова увидела на лице сына выражение... Отвращения и ужаса может быть мою дочь и сына этой женщины убили разные люди. Мираслава кивнула. Но вы ведь только что утверждали, что их гибели связаны. Детектив снова кивнула. Вы морочите мне голову. В глазах женщины промелькнуло недоверие. Нет, конечно нет. Быстро проговорила Мираслава. Татьяна Прокофьевна, простите меня, пожалуйста, я сейчас не могу ответить на ваши вопросы. Понятно. Горько усмехнулась убитая горем мать. Вот исследователь все твердил, что тайное следствие. Дело не в тайне следствия, сказала Мирослава, просто разобравшись во всем, я смогу ответить на все ваши вопросы. А пока хорошо. Спрашивайте, что вы хотите знать. Я правильно поняла, что имя Анатолия Мирцалова вам ни о чем не говорит. Правильно? Ваша дочь никогда о нем не говорила. Никогда. И вы уверены, что она с ним не встречалась? Мне об этом ничего не известно, а есть тот, кому может быть известно. Костина задумалась, потом сказала: у Саши были две близкие подруги Варя и Тамара, очень близкие, пожалуй, особенно Тамара. Девочки были очень дружные, они дружили с детства, так как жили в одном дворе, потом разъехались, у каждой своя жизнь, но продолжали дружить. Значит, Тамара живет в другом месте. Да, и мы тоже переехали. У вас ведь было две дочери. Да. Оксана, сестра Саши, замужем. У нее своя семья, а Саша жила с нами. Сестры были близки? Тихо спросила Волгина. Да, были. Но после рождения детей Оксана уже не могла так много времени проводить с Сашей. Я понимаю. Авария часто была у вас? Время от времени. Реже, чем Тамара. Вы дадите мне адреса и номера телефонов Сашиных подруг и своей старшей дочери. Татьяна Прокофьевна устала вздохнула и сказала: "Дам, вы ведь все равно узнаете, лучше уж от меня, чем от посторонних". Костина вышла из комнаты и вернулась через пару минут, протянула детективу листок бумаги, на котором были записаны адреса и телефоны. Спасибо. Тихо поблагодарила Мираслава. В ответ Костина только кивнула, и Волгина направилась к двери. Натянув полукроссовки, она уже взялась за ручку входной двери, как Татьяна Парковцевна окликнула ее: "Подождите!" Мираслава обернулась. Костина пристально смотрела в ее лицо: "Вы ведь не обманули меня? В чем? Когда сказали, что назовете виновника гибели моей дочери? Не обманула", твердо ответила Мираслава. "До свидания. Ступайте с Богом." И помните о своем обещании. Мираслава кивнула и вышла за дверь. Она постояла пару минут на площадке, перевела дыхание и медленно спустилась по ступеням вниз. На улице ярко светило солнце, казалось, что все вокруг радуется жизни, не подозревая, что в одной из полутемных комнат разрывается от боли сердце матери, и никакое время не способно залечить эту боль. Увы, увы. Уже сидя за рулем машины Мираслава Думал о том, почему в мире так много несправедливости, почему часто уходят не самые плохие, а порой очень и очень хорошие. Ответа на этот вопрос у нее не было, и есть ли он хоть у кого-то в этом мире.